Глава 21. Вечером Бергитта Руслин вместе с мужем смотрела новости. Прокурор Робертсон сообщил о прорыве в расследовании. На заднем плане мелькнула Виви Сундберг, пресс-конференция прошла сумбурно, Тобиас Людвиг не сумел обуздать журналистов, и они чуть не опрокинули подмостки, где стоял Робертсон, единственный, кто сохранял спокойствие. В заключении прокурор дал интервью, рассказал, что произошло. 45-летнего мужчину задержали в его доме под Худдик с Валлем. Задержание прошло без эксцессов, хотя на всякий случай задействовали группу быстрого реагирования. Мужчину взяли под стражу, так как, по всей вероятности, он участвовал в массовом убийстве, происшедшем в Хешеваллине. Тайна следствия не позволяет пока назвать имя подозреваемого. — Почему он не называет имя? — спросил Стаффан. — Можно спугнуть сообщников, уничтожить доказательства, — ответила Бергитта, — делая ему знак помолчать. Есть много причин, на какие может сослаться прокурор. В детали Робертсон не вдавался. Сказал только, что прорыв произошел благодаря помощи широкой общественности. Сейчас полиция изымает улики, уже проведен первый допрос. Интервьюер не унимался, наседал на Робертсона с вопросами. Он сознался? Нет. Вообще какие-либо признательные показания дал? Не могу сказать. Почему? Следствие еще не закончено. Он удивился, когда его задержали. Без комментариев. Семья у него есть? Без комментариев. Но живет он под худик с Валлем? Да. Чем он занимается? Без комментариев. Каким образом он связан с убитыми? Поймите, я не могу это комментировать. Но и вы поймите, что телезрители интересуются случившимся. Это же второе масштабное смертоубийство в Швеции. Робертсон удивленно приподнял брови. А какой же первое? Стокгольмская кровавая баня. Имеются в виду массовые репрессии короля Кристиана II в ноябре 1520 года, имевшие целью восстановления Кальмарской унии. От неожиданности Робертсон рассмеялся. Бергитта Руслин аж застонала, потому что интервьюер не отставал. «Едва ли такое сравнение уместно», — сказал Робертсон, — «но я не стану с вами спорить». «Что будет теперь?» «Мы еще раз допросим арестованного». «Адвокат у него есть? Он хочет, чтобы его защищал Томас будстрём «Но вряд ли это получится». «Вы уверены, что взяли того самого человека?» «Рано пока говорить об этом, но я удовлетворен, что мы его арестовали». Интервью закончилось. Бергита убавила громкость, Стаффан посмотрел на нее. «Что скажет госпожа-судья?» Они определенно что-то раскопали, иначе никогда бы не получили ордер на арест. Однако его взяли под стражу лишь по подозрению — Робертсон либо осторожен, либо ему больше нечего сказать. Один человек мог натворить такое. Он вовсе не обязательно действовал в одиночку, просто арестовали пока только его. Мог человек в здравом рассудке учинить эту резню? Бергита помолчала, прежде чем ответить. — Может ли безумное деяние быть спланированным? — Ни ты, ни я наверняка сказать не в состоянии. — Значит, поживем, увидим. Они выпили чаю и рано легли спать. Стаффан приложил ладонь к ее щеке. — О чем ты думаешь? — спросил он. — О том, что в Швеции невероятно много лесов. Мне показалось тебе по душе на время отрешиться от всего. — От чего? — От тебя? — От меня. И от судебных тяжб. Маленький бунт среднего возраста. Она придвинулась поближе к нему, временами, я думаю. «Неужели это все?» «Несправедливо, конечно, знаю. Ты, дети, работа. Чего еще желать?» «Я о другом. О чем мы думали в юности? Что мало понимать, надо еще и изменить. А глянешься вокруг и видишь, что мир стал еще хуже. Вовсе нет. Мы меньше курим, у нас есть компьютеры и мобильные телефоны. Вся земля словно бы разрушается». И наши суды чуть не в самом низу, что касается защиты хоть какой-то моральной порядочности в стране. Ты об этом думала на севере? Пожалуй. Настроение у меня слегка мрачное. Но, вероятно, порой надо быть мрачным. Оба умолкли. Бергитта ждала, что он повернется к ней, но нет. Не можем пока. Разочарованно подумала она. одновременно недоумевая, почему сама не в состоянии сделать то, чего не сделал он. Нам бы стоило уехать куда-нибудь. К тому же, кое-какие разговоры лучше вести при свете дня, а не на сон грядущий. — Может, надо бы отправиться в паломничество, — сказала она, — в Сантьяго де Компостеллу, по всем правилам, набить рюкзаки камнями. Каждый камень — проблема, с которой мы боремся. а, найдя решение, будем выкладывать камни на обочину. Ты серьезно? Конечно. Не знаю, только выдержат ли мои колени. От слишком тяжелой ноши можно заработать пяточные шпоры. Это что за штука? Какая-то неприятность с пятками. Один из моих друзей заработал. Тюра ветеринар. Здорово намучился. — Надо стать паломниками, — пробормотала она, — но не сейчас. Сперва я посплю, и ты тоже. Наутро Бергитта позвонила врачу, удостоверилась, что повторный визит через пять дней остается в силе, потом убрала дом, а на пакет с дневниками только взглянула мимоходом. Поговорила с детьми насчет праздника сюрприза для Стаффана по случаю дня рождения. Все согласились, что идея хорошая, и она обзвонила друзей, пригласила всех. Несколько раз послушала новости из Худикс-Валля. Информация, проникавшая из осажденного полицейского управления, была весьма скудной. Лишь под вечер она села за письменный стол и нехотя достала дневники. Теперь у них есть обвиняемый в убийстве. И она чувствовала, что ее собственные версии утратили важность. Она отыскала страницу, где кончила читать. Зазвонил телефон. карен Виман. Я просто хотела узнать, что ты благополучно добралась до дома. Леса в Швеции бесконечные. Странно, что люди живут там в потемках, не обрастают хвои. Я боюсь елок. Они меня угнетают. А лиственные деревья? С ними полегче. Но больше всего мне сейчас хочется открытых полей, моря. горизонтов. Приезжай сюда. Перебирайся по мосту. Твой звонок разбудил воспоминания. Мы становимся старше, и старые друзья вдруг предстают как драгоценности, которые нужно сохранить. В наследство от мамы мне досталось несколько красивых стеклянных ваз, ценные, из Орра-Форса. Но что они значат по сравнению с друзьями? Заманчивая идея подумала Бергитта Руслин. Она ведь тоже собиралась позвонить. Карен Вимон.